Маленькие поросячьи глазки Джимми Хейверса так и шныряли по комнате. Верный признак, что Джимми чем-то озабочен. Он-то воображал себя ловкачом, знатоком жизни, способным кого угодно обвести вокруг пальца и увернуться от наказания за любые прегрешения. От мелкого воровства до супружеской измены, однако, глаза всегда предавали его. Выдали и на этот раз. Джим не знал, сможешь ли ты пораньше освободиться и раздобыть матери этот греческий путеводитель. Так что он сам отправился за ним. Так-то, девочка. Джимми предпочитал говорить о себе в третьем лице. Это помогало уклониться от ответственности за любые неприятности, встречавшиеся на жизненном пути. Дескать, нет, я не заходил к букмекеру и табачок не покупал. Если чего и было, это все Джимми виноват, а я тут ни при чем. Барбара следила, как взгляд отца мечется по гостиной. — Господи! Это ж настоящий склеп, а не комната. Площадью десять на 15 футов. Окна наглухо закрыты, заросли многолетней грязью. Мебельный гарнитур, диван и два кресла. Какой же в доме Уют без мягкой мебели, но беда в том, что эта мебель была набита искусственным конским волосом 35 лет тому назад, когда уж и от настоящего конского волоса многие отказывались. По обоям до самого потолка с утомительным однообразием ползли розовые бутоны. Спортивные журналы на столе спорили за жизненное пространство с пятнадцатью переплетенными в искусственную кожу альбомами, документальной хроникой, отражавшей каждый шаг, каждый дюйм на пути матери к безумию. И над всем этим вечная сияющая улыбка Тони. Угол комнаты был превращен в святилище. Последняя фотография перед болезнью, вне фокуса, пропорции тела искажены. Маленький мальчик бьет по мячу целясь в сетку, натянутую между деревьями, в саду, где когда-то были и трава, и цветы. Теперь эта фотография в натуральную величину висела на стене, а по бокам — в дубовых рамочках. Все школьные табели, накопившиеся за недолгую жизнь, все выданные учителями характеристики, каждое слово — хвалы, выпавшее на долю умершего. И в самом центре, Господи смилуйся, над нами свидетельство о смерти. Под ним дань почтения — пластмассовые цветы. Довольно запыленная дань, но чего еще ожидать в такой комнате? В противоположном углу комнаты, как всегда, ревел телевизор, специально установленный так, чтобы и то не смотрел. Умершему мальчику регулярно показывали все его любимые передачи. Время застыло, будто ничего не произошло. Будто ничего не изменилось. Все двери и окна наглухо закрыты, замкнуты на засов, чтобы не впустить сюда страшную память о том, что случилось однажды, августовским вечером, на Аксбридж-роуд. Пройдя через комнату, Барбара выключила телевизор. — Эй, детка, Джимми смотрел эту передачу! — запротестовал отец. Она резко обернулась к нему. «Ус! ди что за свинья он хоть когда нибудь моется она чуяла его запах из другого угла гостиной запах пота сальных волос нечистого тела и давно нестиранной одежды мистер патель сказал что ты к нему заходил произнесла дочь усаживаясь на чудовищный диван конский волос тут же впился в кожу галаски бегают То на погасший экран взглянут, то метнутся к искусственным цветам, то к омерзительным розочкам на стене, конечно. «Джим был у пателя признал он, наконец, и улыбнулся дочери во весь рот. Зубы в желтой жиже, возле десен пузырится слюна, кофейная банка около стула ненадежно прикрыта журналом. Барбара хорошо знала, что отец ждет, пока она отвернется, чтобы быстренько спрятать концы в воду и не попасться. Но она не собиралась ему подыгрывать. — Выплевывай, папа! — с терпеливым вздохом произнесла она. — Что толку загладывать эту гадость? Заболеть хочешь? Она проследила, как тело старика облегченно расслабилось, и он, дотянувшись до пустой банки, выпустил туда слюну, приобретшую от табака густо-коричневый оттенок. Отец утер рот испещренным пятнами носовым платком, откашлялся и воткнул себе в ноздри трубочки, уходившие в недра кислородного баллона. Он печально повел глазами на дочь, пытаясь уловить хоть искорку сочувствия, но на это рассчитывать не приходилось. И вновь маленькие глазки нервозно забегали. Барбара сосредоточенно наблюдала за отцом. Почему он никак не умирает? Вот уже десять лет он постепенно разваливается на куски. К чему все это? Разве не милосерднее было бы один шаг, один прыжок в темноту забвения? Не задыхаться от эмфиземы, отчаянно ловя губами воздух, не жевать табак, тщетной попытки утолить жажду курильщика, обрести покой. — Ты заработаешь рак, отец, — отстраненно произнесла она. Ты ведь сам это понимаешь. — О, с Джимом все в порядке, Барб. Не тревожься, девочка. Ты бы хотя маме подумал. Что с ней станется, если ты снова угодишь в больницу? Как Тони. Но эти слова не могли быть произнесены вслух. Может, мне поговорить с мистером Паттелем? Мне бы не хотелось этого делать, но я сделаю, если ты будешь покупать у него табак. — патель сам подсказал Джиму эту идею, — запротестовал отец. Его голос сорвался на виск. — Ты же запретила ему продавать Джиму сигареты. — Ты сам знаешь. Это для твоего же блага. Как можно курить, сидя возле баллона с кислородом? Тебя доктор предупреждал. Но патель сказал, жевательный табак Джиму не повредит. Мистер патель не врач. А теперь отдай мне табак. И она требовательно протянула руку. Но чими хочет... Не спорь, папа. Отдавай табак. Он сглотнул. Еще еще раз. Глаза метались затравлено. Оставь хоть чуть-чуть, Барби. Проныл он. Барбара содрогнулась. Только Тони называл ее так. Из уст отца это имя звучало кощунственно. И все же она придвинулась к старику, коснулась рукой его плеча, даже заставила себя дотронуться до его немытых волос. — Попытайся понять, папа. Мы должны подумать о маме. Она не выживет без тебя. Значит, мы обязаны заботиться о твоем здоровье. Ты же знаешь, мама, она так тебя любит. Неужели в этих глазках и впрямь что-то плеснуло? Неужели они все еще различают лица друг друга в маленьком аду, созданном их собственными руками? Неужели густой туман еще не скрыл их друг от друга? У отца вырвалось глухое рыдание, Грязная ладонь скользнула в карман, извлекла из него маленькую жестянку. — Джим, ничего не хотел плохого, Барби, — сказал он, протягивая контрабанду дочери. Глаза его продолжали метаться, то на ее лицо глянет, то скользнет взглядом в бок, к семейному святилищу, к пластмассовым цветам в пластмассовом сосуде. Барбара спокойно прошла к вазе выдернула цветы и извлекла оттуда еще три жестянки табака. — Завтра утром я поговорю с мистером Паттелем, — холодно пообещала она и вышла из комнаты.